Глава 10. Новый комплекс технологий В течение 40 лет, на протяжении которых я участвовал в революции информационных технологий, объем рынка вырос примерно с 50 миллиардов до 4 триллионов долларов в год. Сегодня этот рост ускоряется. Я видел переход от вычислений на ЭВМ и мини-компьютерах до вычислений на персональных компьютерах, в облаке и на мобильных устройствах. Программное обеспечение тоже изменилось. От пользовательского на основе виртуальной памяти с множественным доступом – MVS, от виртуального метода доступа – VSAM и индексно-последовательного метода – ISAM – до приложений, разработанных на основе реляционных баз данных корпоративного программного обеспечения СААС, портативного программного обеспечения, а теперь и корпоративного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Я видел, как интернет и iPhone изменили все. Каждая из этих перемен означает изменение рынка. Каждая из них — значительно повысила продуктивность. Каждая дала организациям возможность получить конкурентное преимущество. Компании, которые не смогли воспользоваться новыми поколениями технологий, перестали быть конкурентоспособными. Представьте, что вы пытаетесь закрыть бухгалтерские счета в крупной международной корпорации без ERP-системы. Или ваша компания — Работает лишь на мейнфреймах. Это невозможно. Новый комплекс технологий Сегодняшний скачок в развитии информационных технологий, о котором я говорил, обладает рядом уникальных требований, которые создают необходимость в абсолютно новом стеке программного обеспечения. Требования к новому стеку для разработки и эксплуатации эффективного корпоративного приложения на основе искусственного интеллекта или интернета вещей, огромны. Чтобы разработать такое приложение, нужно собрать данные из тысяч корпоративных информационных систем, систем поставщиков и дистрибьюторов, информацию о рынках, используемых продуктах и сетях датчиков. Это позволит создавать представление данных о компании практически в режиме реального времени. Скорость генерации данных в новом цифровом мире огромна. Требуется способность собирать и поглощать данные из сотен миллионов конечных точек, порой с частотой, превышающей тысячу Гц одну тысячу раз в секунду. Данные необходимо обрабатывать в момент их появления в очень надежной и устойчивой среде, в которой происходит хранение информации, обработка событий, машинное обучение и визуализация. Для этого необходимы горизонтально масштабируемые и эластично распределяемые возможности обработки. Их могут предложить лишь современные облачные платформы и системы суперкомпьютеров. Требования к хранению данных ошеломляют как масштабами, так и формой. Массивы данных стремительно объединяются в сотни петабайт и даже эксабайт, и каждый тип данных нужно хранить в соответствующей базе, способной обрабатывать их с высокой скоростью. Реляционные базы данных, NoSQL, базы данных ключ-значения, графовые базы данных, распределенные файловые системы, BLOB-объекты необходимы. Но одних лишь этих систем недостаточно. Данные должны быть упорядочены и связаны различными технологиями. Сделай сам. В 1980-х годах, когда я работал в Oracle Corporation, мы вывели на рынок программное обеспечение с реляционной системой управления базой данных – RDBMS. Оно вызвало огромный интерес. Технология RDBMS предполагала значительную экономию затрат и увеличение производительности при разработке и обслуживании приложений. Технология оказалась полезной для следующего поколения корпоративных приложений, в том числе систем планирования потребностей в материалах – MRP, корпоративного планирования ресурсов – ERP, управления взаимоотношениями с клиентами – CRM и автоматизации производства. Первыми конкурентами Oracle на рынке RDBMS стали IBM DB2, Relational Technology Ingress и Sperry Mapper. Но ни одна из этих компаний не стала для нашей фирмы препятствием. Во многих случаях им был наш директор по информационным технологиям. Он хотел создать внутреннюю RDBMS для компании и привлекал для этого штатных программистов, сторонних разработчиков или специалистов по интеграции систем. Эти попытки никогда не заканчивались успехом. Спустя несколько лет и десятков или сотен миллионов потраченных долларов директора увольняли, и мы устанавливали коммерческую RDBMS. Я помню, что даже самые технологически развитые компании Hewlett-Packard, IBM, Microsoft и Compaq не могли разработать внутренние CRM-системы. В итоге, после многочисленных усилий, все становились клиентами крупной и успешной компании Siebel Systems. Какими без этого были бы шансы на успех? у телекоммуникационных компаний, банков или фармацевтических компаний. Многие пытались, но никому не удавалось. Эталонная платформа программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Чтобы обеспечить вычислительные возможности для искусственного интеллекта или интернета вещей, Требуются массово параллельные эластичные вычисления и объемные хранилища данных. Сегодня эти сервисы предоставляют Microsoft Azure, AWS, IBM и другие компании. Стоимость сервисов постоянно снижается. Это огромный прорыв в сфере вычислений. Эластичное облако меняет все. Кроме облака, Существует множество сервисов для работы с данными, необходимых для разработки и поддержки подобных приложений. Для этой области приложений необходимы утилиты и программное обеспечение, которые полностью интегрированы и предназначены для совместной работы. Каждое из них можно представить в виде задачи по разработке сравнительно простого корпоративного приложения, например, CRM. Совокупность программных методов, необходимых для решения сложной корпоративной проблемы искусственного интеллекта и интернета вещей, похожа на ряд коммерчески успешных методов разработки программного обеспечения, изобретенных за последние 50 лет. Эта проблема действительно непроста. Давайте рассмотрим некоторые требования. Интеграция данных. Эта проблема десятилетиями преследовала отрасль вычислений. Неотъемлемым условием использования машинного обучения и искусственного интеллекта в промышленном масштабе становится доступность единого представления всех данных. Они содержатся во множестве. Первое. Корпоративных информационных систем ERP, CRM, SCADA, HR, МРП. Обычно на крупном предприятии имеется несколько тысяч подобных систем. Сетей датчиков, интернета вещей, сим-чипах, умных счетчиках, программируемых контроллерах, машинной телеметрии, биоинформатики. Актуальных внешних данных, погоде, особенностях местности, спутниковых изображениях, социальных сетях, биометрии, коммерческих данных, ценах, рыночных данных и так далее. Хранение данных. Собранные и обработанные в этих системах данные включают в себя все возможные типы структурированных и неструктурированных данных. Это личная информация, данные переписи населения, изображения, тексты, видео, телеметрия, голос, топология сетей. Базы, которая подходила бы для всех данных, не существует. Вот почему необходимы различные технологии баз данных. Например, реляционные, NoSQL и системы ключ-значения, распределенные файловые системы, графовые базы данных и BLOB. Платформенные сервисы. Для любого корпоративного приложения искусственного интеллекта и интернета вещей необходимо множество сложных платформенных сервисов. В качестве примеров можно назвать контроль доступа, шифрование данных при передаче и хранении, экспорт, ИТЛ-процедуры, организацию очередей и управление конвейерами. Кроме того, в эту категорию входят автомасштабирование многоарендная архитектура, аутентификация, авторизация, кибербезопасность, сервисы временных рядов данных, нормализация, защита данных, а также следование Генеральному регламенту о защите персональных данных, стандарту CIP Североамериканской корпорации по обеспечению надежности при производстве электроэнергии NERC-CIP – и требованиям аудита контрольных мер организации в сфере обслуживания. СОСИ-2. Обработка аналитических данных. Объемы и скорость поступления данных в подобных системах поражают воображение. Различные типы данных и требований к аналитике нуждаются в подходящих сервисах обработки. К ним относятся постоянная обработка, а также пакетная, потоковая и рекурсивная обработка данных. Сервисы машинного обучения Суть этих систем — позволить специалистам по Data Science разрабатывать и развертывать модели машинного обучения. Для этого необходим целый ряд инструментов, в том числе Jupyter Notebooks, Python, Digits, R и Scala. Все большее значение приобретает поддержка различных библиотек машинного обучения с возможностью расширения. Например, TensorFlow, Cafe, Touch, Amazon Machine Learning и Azure ML. Ваша платформа должна поддерживать каждую из них. Инструменты визуализации данных. Любая жизнеспособная архитектура искусственного интеллекта должна поддерживать разнообразный набор инструментов визуализации данных. К ним относятся Excel, Tableau, Click, Spotfa, Oracle B, Business Objects, Domo, Alteryx и другие. Инструменты разработчика и пользовательский интерфейс Ваша команда разработчиков и специалистов по Data Science привыкла работать с набором платформ разработки приложений и инструментов разработки пользовательского интерфейса. Если ваша платформа искусственного интеллекта не поддерживает такие инструменты, как Eclipse IDE, VI, Visual Studio, React, Angular, RStudio и Jupyter, ваша команда посчитает ее бесполезной. Открытость, расширяемость, перспективность. Сложно описать поразительную скорость, с которой осуществляются разработки в сфере программного обеспечения и алгоритмов в системах, перечисленных выше. Все методы и технологии, используемые сегодня, устареют в ближайшие 5-10 лет. Ваша архитектура должна позволять вам заменять любые компоненты на их улучшенные версии следующего поколения. Кроме того, она должна предоставлять возможность внедрять любые новые компоненты открытого исходного кода или новые разработки на собственном программном обеспечении, не влияя на функциональность или производительность приложений. Это обязательное требование. Изобилие платформ искусственного интеллекта Как уже говорилось, технологии, стимулирующие цифровую трансформацию, включают в себя эластичные облачные вычисления, биг-дата, искусственный интеллект и интернет-вещей. По оценкам экспертов отрасли, объем рынка программного обеспечения к 2025 году превысит 250 миллиардов долларов. По прогнозам McKinsey. Компании будут генерировать более 20 триллионов долларов добавочной стоимости благодаря новым технологиям. Это самый быстрорастущий рынок корпоративного программного обеспечения в истории. Цифровая трансформация требует разработки нового технологического стека, который совместит все описанные возможности. Это не означает, что вам понадобится структурное программирование и несколько тысяч программистов из Бангалора или любимый системный интегратор для разработки и установки очередного корпоративного приложения. Рынок переполнен платформами искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. Непрофессионалы – считают их подходящим решением для разработки и управления корпоративными приложениями искусственного интеллекта и интернета вещей. В эру технологического бума на рынке представлены буквально сотни решений, которые позиционируются как полноценные платформы искусственного интеллекта. Их число растет с каждым днем. В качестве примеров можно привести Кассандра Клаудера DataStax, Databricks, AWS IoT и Hadoop. AWS, Azure, IBM и Google предлагают эластичную платформу облачных вычислений. Кроме того, каждая компания расширяет инновационную библиотеку микросервисов. Их можно использовать для агрегации данных, ITL, организации очередей, потоковой передачи данных, MapReduce постоянной обработки аналитических данных, сервисов машинного обучения, визуализации данных и других задач. Если вы зайдете на сайты этих компаний или посетите их презентации, вам покажется, что они занимаются одним и тем же и предлагают полноценные решения для ваших задач, связанных с искусственным интеллектом. Несмотря на пользу многих этих продуктов, ни одно из них – не предоставляет достаточных ресурсов для разработки и управления корпоративным приложением с искусственным интеллектом. Рассмотрим, к примеру, Кассандра. Это хранилище данных ключ значения специальная база данных, которая особенно полезна для хранения и извлечения длинных наборов данных, таких как телеметрия. Для решения подобных задач Кассандра отличный продукт. Но эта функциональность, возможно, решает всего 1% ваших проблем. Или возьмем распределенную файловую систему Hadoop. Она удобна для хранения инструктурированных данных. Или TensorFlow ⁇ набор математических библиотек, опубликованных для Google. Эта платформа подходит для разработки некоторых моделей машинного обучения. Databricks позволяет выполнять виртуализацию данных. С ее помощью специалисты по исследованию данных или разработчики приложений управляют очень большими массивами данных в группе компьютеров. AWS IoT — утилита для сбора данных с датчиков интернет-вещей, распознаваемых машиной. Эти решения полезны, но их будет недостаточно. Каждая из них позволяет решить лишь малую часть задачи по разработке и запуску приложения искусственного интеллекта или интернета вещей. Эти утилиты написаны на разных языках программирования, с разными вычислительными моделями и зачастую несовместимыми структурами данных. Их разработали программисты с разным опытом работы, уровнем обучения и профессионализма. Такие приложения не предназначены для совместной работы. В лучшем случае лишь некоторые из них отвечают стандартам коммерческого программирования. Многие утилиты оказались нежизнеспособными в коммерческом плане, и потому исходный код оказался в сообществе в открытом доступе. Сообщество открытого исходного кода — Можно представить в виде своеобразного супермаркета в облаке с растущей коллекцией из сотен доступных всем программ исходного кода. Их можно загружать, менять и использовать бесплатно. Искусственный интеллект в формате «Сделай сам». Помимо реляционных баз данных, систем ERP и CRM Многие IT-организации хотят разрабатывать и внутреннюю платформу искусственного интеллекта и интернета вещей общего назначения. Для этого они хотят воспользоваться бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом в сочетании с микросервисами облачных провайдеров, например, AWS и Google. Первым делом — Компании выбирают несколько средств из множества собственных решений и решений с открытым исходным кодом. Далее их размещают в архитектуре эталонной платформы, которую я описывал выше. Следующий шаг — объединить сотни или тысячи компонентов, которые часто рассредоточены по всему миру. Для этого используется специальная техника под названием «структурное программирование» и интерфейсы прикладного программирования. С их помощью специалисты пытаются сшить разные программы, источники данных, датчики, модели машинного обучения, инструменты разработки и парадигмы пользовательского интерфейса в единое функциональное целое. Это позволяет организации успешно разрабатывать и запускать многочисленные корпоративные приложения искусственного интеллекта и интернета вещей. Сложно ли это? Практически невозможно. Разработать такую систему в несколько раз сложнее, чем разработать систему CRM или ERP. Многие пытались сделать это, но, насколько мне известно, никто не достиг успеха. Классический пример. GE Digital. Компания потратила 8 лет, привлекла к решению этой задачи 3000 программистов и вложила в проект 7 миллиардов долларов. В итоге подразделение, которое занималось этим проектом, закрылось, а генеральный директор был уволен. Так развалилась одна из самых культовых компаний в мире. Если бы кто-то справился с этой задачей, комплекс программного обеспечения выглядел бы как сложнейший кластер программного обеспечения искусственного интеллекта. Этот подход связан с некоторыми проблемами. Первое. Сложность. При структурном программировании количество API, которые нужно установить, стабилизировать, протестировать, и проверить на работоспособность внутри сложной системы может достигать 10 в 13 степени. Если говорить об этом в более широком контексте, в нашей Вселенной насчитывается 10 в 21 степени звезд. Разработчики системы должны оценить уровень сложности перед тем, как приступить к работе. Программистов, способных справиться с подобной задачей, Очень мало. Помимо разработчиков платформы, осознавать уровень сложности архитектуры и всех связанных с этим данных и процессов должны также разработчики приложений и специалисты по исследованию данных, иначе они не смогут разрабатывать приложения. Уровень сложности, характерный для этой работы, настолько велик, что проект фактически обречен на провал. Вторая проблема — хрупкость. Приложение с запутанным спагетти-кодом зависит от того, насколько хорошо работает каждый компонент. Если один из разработчиков допустил ошибку в каком-либо компоненте с открытым исходным кодом, все приложения, разработанные на этой платформе, перестанут работать. Третья проблема – перспективность. При появлении новых библиотек машинного обучения, более быстрых баз данных и новых техник, вам захочется установить все эти утилиты на своей платформе. Для этого, скорее всего, вам придется изменить каждое приложение, разработанное на этой платформе. Это может занять несколько месяцев или лет. Интеграция данных Для этой прикладной области необходима интегрированная объектная модель данных. При таком типе структурного программирования API-архитектура потребует сотни человека лет на разработку интегрированной модели данных для любой крупной корпорации. Это основная причина, по которой компании тратят десятки или сотни миллионов долларов а спустя годы так и не получают ни одного приложения. Список Fortune 500 пестрит историями о катастрофах. Специалисты по интеграции систем богатеют, а клиент остается с пустыми карманами. Гордиев узел структурного программирования. Техника структурного программирования возникла в середине 1960-х годов. Она помогала упростить написание, тестирование и сопровождение программного кода. До появления структурного программирования разработчики писали программное обеспечение как монолиты, изобилующие API и операторами безусловного перехода. Итоговый продукт мог состоять из миллионов строчек кода, с тысячами API и операторов, которые было сложно разработать, понять, отладить и сопровождать. Основная идея структурного программирования заключалась в том, чтобы сделать код сравнительно простой главной программой, а затем использовать API, чтобы вызывать модульные и многократно используемые подпрограммы. Типовые подпрограммы Могли, к примеру, проводить баллистические расчеты, вычислять линейную регрессию, рассчитывать среднее значение или сумму. Сегодня структурное программирование остается актуальной техникой для многих приложений. Оно серьезно упростило процесс разработки и сопровождения компьютерного кода. Эта техника подходит для многих классов приложений, но ее сложность и масштаб не соответствуют требованиям, которые предъявляются современному приложению искусственного интеллекта или интернета вещей. Инструменты поставщиков облачных услуг. Альтернатива кластеру открытого исходного кода — попытка объединить различные сервисы и микросервисы, предлагаемые провайдерами облачных услуг, в бесперебойно работающую платформу искусственного интеллекта. Крупнейшие поставщики, такие как AWS, разрабатывают сервисы и микросервисы, полезность которых постоянно растет. Во многих случаях они воспроизводят функционал провайдеров открытого исходного кода, предлагая при этом новый уникальный функционал. Преимущество этого подхода заключается в том, что продукты разрабатывают, тестируют и проверяют профессиональные IT-организации. Кроме того, эти сервисы разрабатывались с конкретной целью — работать вместе в рамках общей системы. Это относится к продуктам Google, Azure и IBM. Такой подход доставляет множество проблем. Поскольку ваши системы опираются на архитектуру, управляемую моделью, которая описана в следующем разделе, программисты по-прежнему должны применять структурное программирование для объединения разных сервисов. На разработку и развертывание этого приложения уйдет 200 человека дней. Затраты составят 600 тысяч долларов в ценах 2019 года. В результате будет написано 83 тысячи строчек кода, которые необходимо поддерживать на протяжении работы приложения. Конечное приложение будет работать лишь на AWS. Если вы захотите запустить это приложение на Google или Azure, вам придется полностью переделать его под каждую из этих платформ с теми же денежными и временными затратами. Для сравнения, современная архитектура, описанная в следующем разделе, и сервисы AWS позволят разработать и протестировать то же приложение за 5 человека дней. Затраты составят около 2000 долларов. Будет написано, 1450 строчек кода, что существенно снизит затраты на обслуживание приложения. Более того, приложение запустится на любой облачной платформе без необходимости внесения изменений. Вы не понесете никаких расходов на перепроектирование, если захотите переключиться на другого облачного провайдера. Архитектура, управляемая моделью. MDA Архитектура, управляемая моделью, появилась в начале 21 века. Она стала тем самым ножом, которым можно разрубить Гордиев узел структурного программирования. В центре MDA лежит концепция модели, которая служит уровнем абстракции для упрощения задач программирования. Если программист или разработчик приложения использует модели, ему не придется беспокоиться обо всех типах данных, их взаимосвязи и процессах, которые происходят с данными, связанными с любым объектом данных – клиентом, техникой, врачом или типом топлива и так далее. Он лишь должен выбрать модель для любого объекта, например, клиента, и всех его данных, их взаимозависимостей, указателей, API и интеграций. Процессы, которые связаны с этими данными или используются для манипуляций с данными, извлекаются из самой модели. Это снижает количество элементов, процессов и связей, о которых программист или разработчик должен знать, с 10 в 13 степени до 10 в третьей степени. Благодаря этому то, что было сложным, теперь вполне поддается обработке. Опираясь на концепцию MDA, можно представить все, что угодно, даже такие приложения, как базы данных, инструменты для обработки естественного языка и системы по распознаванию изображений. Модели также поддерживают концепцию, которая называется наследование. У нас может быть модель, которая называется реляционной базой данных. Она, в свою очередь, служит абстракцией, способной использовать любую систему реляционной базы данных, например, Oracle, Postgres, Aurora, Spanner или SQL Server. Модель хранения ключ-значения может содержать шаблон, который поймут Cassandra, HBase, Cosmos DB, или DynamoDB. MDA выводит нас на уровень абстракции и семантики приложения. Программисту больше не нужно беспокоиться о сопоставлении данных, синтаксисе API и механизмах многочисленных вычислительных процессов, извлечения, преобразования и загрузки данных, ETL, организации очереди, управления конвейером, шифрования и т.д. Сократив число подразделений, объектов и процессов с 10 в 13 степени до 10 в 3 степени и освободив программиста от этой мелкой работы, технология MDA снизит издержки и сложность разработки, тестирования и сопровождения приложений как минимум в 100 раз. При оптимальной разработке объектной модели Для приложений искусственного интеллекта и интернета вещей в качестве абстракций используются модели, к которым программист может привязать нужное приложение. Модель реляционной базы данных можно связать с Postgres. Модель составления отчетов с MicroStrategy. Модель визуализации данных с Tableau. Эффективность MDA заключается в том, что когда появляются новые решения, библиотека объектных моделей расширяется и добавляет новые свойства. Еще одно важное свойство MDA — абсолютная перспективность приложения. Если, к примеру, вы начнете разрабатывать все приложения, используя Oracle в качестве реляционной базы данных, а позже захотите переключиться на другую систему управления, вам придется лишь связать метамодель с новой системой. Самое главное – все приложения, которые вы развернули с Oracle, продолжат работать без изменений. Это позволяет вам сразу пользоваться новыми версиями продуктов по мере их появления. Независимость от платформы. За свою карьеру я ни разу не видел ничего, что походило бы на скорость распространения облачных вычислений. Это невероятно. Еще в 2011 году генеральные директора и лидеры компаний по всему миру заявляли мне «Том, когда ты поймешь, что наши данные никогда не будут храниться в публичном облаке». Сегодня... Я слышу совсем другое. Том, понимаешь, у нас облачная стратегия. Все новые приложения развертываются в облаке. Существующие приложения перейдут в облако, но у нас мультиоблачная стратегия. Ого! Как это случилось? Вряд ли я могу объяснить, как всего за несколько лет произошел такой глобальный разворот. Но одно. Известно точно. Это произошло. Как уже говорилось, перемены четко отражаются в росте прибыли лидирующих облачных поставщиков. Руководители корпораций боятся, что облачные поставщики замкнутся в себе. Они хотят иметь возможность переговоров. Хотят развертывать разные приложения в облаках разных провайдеров хотят свободно переносить приложение из одного облака в другое. Это стало дополнительным требованием современной программной платформы, управляемой моделью. Когда вы разрабатываете приложение с искусственным интеллектом, оно должно работать без изменений в любом облаке или без операционной системы за межсетевым экраном в среде гибридного облака. Последнее требование нового комплекса технологий искусственного интеллекта — то, что я называю «поддержкой многоязычного облака». Возможность сочетать и комбинировать разные сервисы от разных облачных провайдеров и легко взаимозаменять их. Облачные провайдеры предоставляют рынку отличную услугу. Сегодня они дают мгновенный доступ к к практически неограниченным вычислительным мощностям и бесконечным объемам хранения по очень низкой цене. Я считаю, что к тому моменту, как агрессивные конкуренты прикончат друг друга, стоимость облачных вычислений и хранения данных приблизится к нулю. Вторая важная услуга, которую предоставляют облачные провайдеры, Стремительное развитие микросервисов Микросервисы вроде TensorFlow от Google ускоряют машинное обучение. Amazon Focust упрощает глубокое обучение для часто обновляемых данных. Azure Stream Analytics объединяется с Azure IoT Hub и Azure IoT Suite, обеспечивая эффективную аналитику показателей счетчиков интернета вещей В режиме реального времени, кажется, не проходит и недели, чтобы Azure, AWS, Google и IBM не представили очередной полезный микросервис. На мой взгляд, многоязычная поддержка облака – важная возможность нового комплекса технологий искусственного интеллекта. Она не только обеспечивает переносимость приложения из одного облака в другое, но и позволяет запускать приложения искусственного интеллекта и интернета вещей в нескольких облаках одновременно. Это важно. Пока провайдеры продолжают конкурировать друг с другом, вы можете выбирать микросервисы от разных поставщиков, чтобы оптимизировать возможности своих приложений. С появлением нового, более полезного микросервиса вы просто отключаете старый. Ваши приложения продолжают работать, но с более высокой производительностью и точностью и приносят вам большую экономическую выгоду.